Бахтин Игорь Иванович. «Золотой тупик» — 4. Остапа Бендера румынские пограничники ограбили и выкинули назад на Советский берег. Никогда не теряющий присутствие духа Оси, заявил. «Не надо оваций. Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придется переквалифицироваться в управдомы. Американские жулики Эдди не били, но ловко кинули». Эдди осталось только горделиво сказать, что за миллион долларов он увидел любимого комика Эдди Мерфи. Гудбай, Америка!